Нюйва и ее брат Фуси. Фуси и Нюйва, как прародители людей, действуют также в более древнем мифе, где они являются скорее полубогами, причем обладают соответствующей составной внешностью. Когда Вселенная была только что создана, Нюйва жила со своим братом, подразумевается Фуси, в горах Кунь-Лунь. Они решили стать мужем и женой, но устыдились. Тогда брат привел Нюйву на вершину кунь -Луня и произнес заклинание. «Если небу угодно, чтобы мы поженились, пусть дым устремится столбом ввысь, если нет, пусть дым рассеется». Дым поднялся столбом. В резьбе по камню и кирпичу можно часто увидеть фигуры Фуси и Нюйвы, имеющих голову человека и туловище змеи. Фуси и Нюйва — изображаются до пояса в образе человека в головных уборах и в халатах, а ниже пояса в виде змеи, иногда дракона, с крепко переплетенными хвостами и с лицами, обращенными друг к другу или же спиной друг к другу. Фуси держит в руках угольник, нюйва — циркуль. На некоторых барельефах она держит солнце, в которое вписана золотая ворона, а у нее в руках луна с изображением жабы. Нюйва и Фуси — Изображаются также окруженные облаками, среди которых парят крылатые посланцы неба с человеческими головами и змеиными телами. Встречаются рельефы, на которых изображен маленький мальчик, который тянет двух взрослых за рукава, что символизирует семейное счастье. Такие изображения свидетельствуют о том, что Фуси и Нюйва в древних преданиях представали мужем и женой, что подтверждают также записи в древних книгах. Все это позволяет нам сделать вывод, что, согласно китайской мифологии, род человеческий пошел от небесных божеств, полулюдей, полуживотных. Образы Нюйвы и Фуси восходят к обожествленным первопредкам, а позже они превратились в духов-охранителей могил.